Часть восьмая. О ведьмах и помидорах. Было желание остаться. Женщина спала мирно, спокойно и улыбалась во сне. Смотреть на нее было приятно, пожалуй, настолько, что рогнар позволил себе задержаться ненадолго, ровно настолько, чтобы убедиться, что сон этот крепок. Он проверил окна, запер за собою дверь, остановился на крыльце, чтобы вывести знак. Охранная цепь, замкнувшись, ожила. Невидимая глазом она протянулась вдоль стен новой границей, той, которую твари не переступить. «Дядя!» — Хиль выступила из темноты. «Все хорошо?» «Не знаю». Он действительно не знал, и это незнание все несказанно усложняло. «Она придет». «Думаешь?» «Уверен». И потому нити собственной силы он прячет под обрывками чужой, благо женщина, сама того не замечая, оставляла след, и не только она. «За ними, да», — Хиль наблюдала, не вмешиваясь, только отступала вместе с ним, от дома, к стеклянному строению, к которому подходить бы не стоило, слишком уж хлипким оно казалось, и мимо остатков забора. «Да», — ответил Рагнар, присев на ступеньки их жилища. «Что она сделала?» Хиль смотрела внимательно, и под взглядом ее стало неловко. «Дядя, ты же знаешь, что она сделала!» «Догадываюсь». «И?» «Хиль!» «Ты просто так вот уйдешь, оставив их здесь, зная, что она сюда явится?» прозвучала строго. «Так надо». «Кому?» «Хиль!» «Ты ведь можешь ей помочь, девочки? Не хмуйся и не надо вот врать!» «Я не...» Собирался. «Видишь ли, дядя, когда слишком долго живешь в мире мертвецов, то к считанным живым, которые тебя окружают, начинаешь приглядываться и прислушиваться, и постепенно изучаешь их настолько хорошо, что распознаешь даже не слова, а намерения!» Она пожала плечами. «Ты можешь им помочь!» «Скорее всего». Хиль опустилась рядом. «Но ты не уверен?» «Если бы я был уверен, я бы не стал возиться». Он подцепил ниточку силы, добавляя в кружево защиты еще немного. «Все сложно, и да, я могу ошибиться. Тогда все станет проще». рогнар просто заберет эту женщину и детей и спрячет их там, где до них не доберется ни ведьма, ни ее отродье, никто бы то ни было». «Хорошо», — кивнула Хиль, «а то я подумала, что ты собираешься их использовать». «Я и собираюсь», — не стал отпираться рогнар «Но дело не только в том, что ведьма придет за ними, верно?» «Все-таки он пропустил момент, когда она выросла». «Так оно и бывает, наверное». «Вот сегодня утром она хохотала, пытаясь удержаться на велосипеде, а теперь сидит рядом и ждет ответа, и строгое, и серьезное» и все равно немного ребенок как так получается если я прав то глаза хиль отливают зеленью ведьма пленила ее душу но ошиблась потому что даже старые и хитрые ведьмы ошибаются вильль была тому причиной зинаида или сам этот мир, но у нее не получилось провести обряд до конца и что ты собираешься делать Попытаюсь вернуть. Мне есть, что предложить этой стерве, а она будет рада избавиться от кости в горле, так что, думаю, договоримся. Правда, ведьма, конечно, попытается обмануть, но чего еще от ведьмы ждать? Кстати, Рагнар вытащил из кармана ленту и гребень. Держи, тебе просили передать. Да? Вещи хель брала осторожно, а потом вдруг прижала гребень к щеке и глаза закрыла. «Мамой пахнет. Я знаю, что не могу помнить, а все равно помню. И я... Извини, я... Кажется, мне надо расчесаться». Ви, «Ви, что тут еще скажешь?» Окно Рагна расставил приоткрытым, подумал, не стоит ли придвинуть постель вплотную, но потом решил, что это будет несколько чересчур. Да и нежить может заподозрить неладное, пока было не совсем понятно, с кем она связана. Но Рагнар выяснит. Он лег, положив рядом малую секиру и прикрыл глаза. Вдох, выдох и снова вдох. Рагнар не без труда, но сумел погрузиться в то состояние, когда и тело, и разум словно цепенеют, но все же не отключаются окончательно. Он слышал поскрипывание досок, Старый дом словно жаловался на нелегкую судьбу и шебуршение где-то там у стены. Мыши, стук упрямого мотылька, что бился о стекло, не желая отступать, и цокот коготков. Тварь пришла. рогнар конечно, не сомневался, что она появится, но теперь как-то совершенно по-детски обрадовался даже. Она застыла на подоконнике в нерешительности. Но ниточки его силы потянулись к существу. Голодная? Вот она с жадностью впитала его ловушку, не оставив ни капли. Подсокала, все еще колеблясь, но не устояла. Правильно, даром что ли? Рагнар протянул нить от окна к другой ловушке. Столь же примитивной, а потому наверняка привлекательной. Тварь явно собирала силу. И не для себя, умная девочка. Сердце, повинуясь приказу, застучало быстрее, не так, чтобы эта перемена могла спугнуть существо. У второй ловушки оно задержалось, осторожно обходя по периметру, подбирая каждую треклятую капельку силы, а потом двинулось дальше, медленно, но ближе. Теперь пятно мерцало, манила тварь, но та вдруг замерла. Рагнар с трудом сдержал нехорошее слово, которое почти слетело с его губ. «Ну же! Он ведь плеснул силы, не жалея, и для того, чтобы привлечь твари чтобы спрятать настоящий капкан, он не собирался вредить, но ему нужно было зацепиться, взглянуть поближе. И так, чтобы настоящая тварь, та, что держала нити чужой души, не заподозрила неладного». Тихое рычание заставило стиснуть пальцы на секире. «Ряу!» Нежить издала звук, более похожий на боевой клич, а потом развернулась и опрометью бросилась к окну. «Чтоб тебя!» — рогнар выглянул наружу. Темно, тихо, спокойно. Как-то слишком спокойно. Мертвенно. Дом смолк со всеми вздохами и скрипами. Затихли кузнечики и даже мышь в углу. Более того, рогнар понял, что не слышит даже собственного дыхания. Положил руку на грудь, убеждаясь, что и сердце бьется беззвучно. Губы сами собой растянулись в улыбке. Он не ошибся. И ведьма пришла посмотреть на него. Что ж, боги милосердны. Тишина в саду была вязкой, да и сам воздух сделался густым, липким. Земля сочилась белым дымом, который оседал в траве лохмотьями грязной паутины. Дым попытался зацепиться за ботинки, и что-то чавкнуло под подошвой, ометнувшуюся из кустов тень рогнар попросту рассек. Урмах, демон из тени, вечный спутник ее голода, но мелкий и какой-то жидкий. От одного удара развалился и рассыпался, возвращаясь в породивший его туман. Ручьи ведьминной силы, пробиваясь из-под земли, текли к дому и замирали на выстроенной им границе, разбиваясь о невидимую преграду. Знакомую нежить Рагнар увидел издалека, мелкую, дрожащую, нелепую и злую. Она встала у калитки, что вела на дорогу, и замерла, вперевшись в туман огромными круглыми глазами. При приближении Рагнара она оскалилась, издав низкий рык, который ненадолго разломил тишину, зачарованной ночью. Наверное, тварь можно было бы отбросить или вовсе прихлопнуть, но Рагнар, присев на корточки сказал. — Я не враг ни тебе, ни твоей хозяйки, как полагаю. — Ра! — прокатало создание. — Я враг той, кто идет сюда. Она склонила головенку. Нет, ну кто создает столь нелепую нежить? Это ж Это ж не нежить даже, а не пойми что. И хохолок этот. Поэтому просто не вмешивайся. Ладно. Тоскливый вой, взрезавший темноту, заставил обернуться. Туман стал плотным. Белое покрывало его накрыло все-то вокруг, стирая границы мира, не оставляя ничего, кроме этой тягучей волглой белизны. рр Это ведьмины псы, пояснил он существу, которое пусть и тряслось, Всем тощим тельцем, но упрямо стояла. Еще та погонь, но не самая страшная. На самом деле и вовсе не страшная, если правильно подойти. Под ногами не путайся, ладно? Первая тварь ринулась из тумана ровно затем, чтобы рассыпаться белесой крошкой. А секира продолжала движение, убирая их вторую, и третью. Не псы. Даже не псы, но жалкие их призраки. Похоже, ведьмаме здесь жилось совсем непросто. Зинаиде всегда снились очень странные сны, но этот отличался от прочих. Он был белым-белым, или, правильнее сказать, грязно-белым, будто снег смешали с пылью и насыпали этого вот пыльного снега целые сугробы, а она шла куда-то и вязла и выбиралась, и снова проваливалась, с каждым шагом все глубже. И главное, совершенно непонятно, куда именно она так стремилась, и почему не останавливалась, ведь это же логично, остановиться, успокоиться или нет. В какой-то момент снег стал еще и вязким, он точно пытался проглотить ее, и Зинаида теперь понимала, что проглотит чтобы она не делала проглотит поэтому самое разумное смириться это ведь сон просто сон так стоит ли он всех метаний иди ты зарала она и действительно остановившись выдохнула это мой сон мой и знакомо разгорелся внутри огонь ярости а потом рванул но уже подчиняясь воле зинаиды сжигая эту уродливую белизну и она очнулась Тихо как? Разве бывает настолько тихо? Где она? Вдруг вспомнилось все, и то, что ей плохо стало, и разговор этот странный с Рагнаром, его травы, вот идиотка, пить что-то из рук совершенно незнакомого человека, отрубила ее сразу. Что там было? Клофелин? Голова работала ясно. Злость? Злость была на месте, прежде всего, на себя. Только зачем ему? Носилие? Нет, глупость какая. И она в одежде, как была, только коса опять растрепалась. А если так, зачем усыплять-то? Украсть хотел? Что? Красть у нее нечего. Дети? А если его подослали? Страх заставил вскочить. Зинаида опрометью бросилась наверх, но Алекс и Сашка лежали, обняв друг друга, укрывшись одним одеялом, и спали, кажется, крепко, очень крепко. Тогда чтоб Тогда совсем ничего непонятно!» Зинаида спустилась на кухню. Ладно, может, с ней и вправду солнечный удар приключился. Сосед принес, напоил, спать уложил и ушел. Как порядочный человек, а она себе придумала вот. Тишину вдруг прорезал тоскливый вой. Волки? Здесь волки? Или... К голосу присоединился другой, потом третий, и, кажется, голоса приближались, или нет кажется какие волки могут быть тут давно уже почти что город и не то что волки ежики с белками редко встречаются это просто очередная компания приехала к озеру да случается молодежь гуляет и вот шутят сначала где то звуковую дорожку теперь пугают друг друга объяснение показалось успокаивающе реалистичным только вот за окном мелькнула белесая тень Зинаида моргнула, потерла глаза и подошла к окну. «Туман? Как туман? Да что это такое? Мало того, что в внеурочно, так у нее же помидоры не обработаны. Вот же свинство полное! Теперь еще и с фитофторой бороться! Нет, будь на месте Зинаиды кто-то другой, может, от одного единственного тумана ничего бы и не случилось». Но Зинаида знала свое везение. «Туман пришел?» «Встречай фитофтору!» «Да чтоб вас всех!» рявкнула она, стряхивая остатки сна. Именно в этот момент взгляд и уловил движение. Тень какая-то быстрая. Так, а ведь баба Тони рассказывала, что пару домов в соседнем поселке обнесли и что на огороды кто-то наведывается регулярно. «Сволочи!» Зинаида осмотрелась в поисках оружия. «Нет, воевать она не собиралась, просто... просто пугануть воришек. У нее и так в жизни кризис, а тут последние помидоры, пока еще туманом не тронутые, стащить хотят. И главное, кто? Точно из этих отдыхающих. Приперлись сперва к озеру, небось оставят потом после себя залежи пластика и мятых бумажек, музыку свою включают без стеснения, а теперь вот и за помидорами пришли». И ведь не столько сорвут, сколько поломают. Рука сама к сковородке потянулась. Сковородка, конечно, не пистолет, но именно эта чугунная, разменявшая не один десяток лет, всем весом своим придавала уверенности. И Зинаида решительно толкнула дверь. Правда, потом придержала. Не хватало, чтобы хлопок двери детей разбудил. Туман был неправильным. Он укрыл двор плотным одеялом, из которого вырастали тончайшие нити, что дрожали в воздухе, роняя белый пух. Этот пух кружился, складываясь то в одну фигуру, то в другую. Главное, что абстрактную, а когда рассыпался, то прорастал новыми нитями, и еще туман от чего-то вонял любимыми духами Эммы Константиновны, что не добавляло симпатии к природному явлению. «Эй!» Собственный голос прозвучал как-то глухо, размыто, словно вокруг не туман, а вода. «А ну, пошли прочь с моего огорода!» Низкий рык был ответом. Так, Зинаида покрепче сжала сковородку. «Что за собаки? Бродячие? Сбились в стаю?» Белесые нити тумана вдруг зашевелились, сплетаясь уже в нечто, напоминавшее собаку. Ну, крупную такую собаку, очень крупную с пони размером и уродливую до крайности. А может, Зинаида просто-напросто не проснулась? Ведь бывает, когда во сне кажется, что ты уже проснулся и живешь себе дальше, но на самом деле просто из одного сна переходишь в другой, и в нем вот все продолжается. Зинаида ущипнула себя за руку. Больно. Ну, а и тварь никуда не делась. Она вытекала из этой белой взвеси, оставаясь частью ее» и все же глаза твари горели алым. В пасти вполне себе четко просматривались зубы, и Зинаида видела их, как и вздыбленную шерсть и темную полосу, протянувшуюся от хребта к хвосту, и вообще... Ты... Что такое? А может, это 3D? Она ведь видела, что есть такие вот экраны, которые генерируют изображение, и... Тварь ухмылялась. Она была невозможной, но была, и пахла опять же. Нормальная 3D, запаха не имеет. Или опять технологии шагнули вперед, а она не уследила. Так тебя она послала. Зинаида перехватила сковородку и поняла, что все взаправду. А еще, что эта тварь опасна, а еще, что сзади дом и дети. Сашка, Алекс обнялись, сплелись в одно как, из замах сам собой получился. «Чтоб ты сдохла!» Ярость прорвалась изнутри, а сковородка, столкнувшись с мордой твари, издала низкое гудение, и потом вспыхнула, а следом и сама тварь, и... И рассыпалась, правда, не туманом, но огненными ошметками. Вот, значит, как. И туман качнулся, отступая, а потом выплюнул сразу двоих. Троих? «Чтоб! Да сколько их тут!» «Ну, сволочи!» Зинаида прищурилась. Ей бы завизжать, убежать, закрыться и в полицию позвонить, правда, вряд ли полиция правильно все поймет, да и не успеют они, как чуялась. И что делать? Кричать? Звать на помощь кого? Тварь взвыла, и от голоса ее заледенело сердце, ноги подкосились, а сковородка едва не выпала из рук. Нет уж, Зинаида не позволит, она вцепилась в рукоять. «Вон пошли!» — собственный голос прозвучал слабо. «Это мой дом!» «Сильнее!» «И моя земля!» Она вдруг поняла, что может говорить, как будто что-то такое, связывавшее ее, мешавшее и дышать, и говорить, лопнуло. «Вон!» и теперь ее рык был громче звериного, и твари отшатнулись, вон пошли с моей земли. И Зинаида топнула, и земля ответила, а потом, потом не только земля, она услышала отклик, и еще один, и снова, и зов ее о помощи был услышан с оглушительным звоном, Проклятый туман искажал звуки, лопнуло стекло в теплице, а следом и другое, и длинная плеть скользнула из-под дверей, а потом те вывалились, выпуская существо. А я всегда знала, что им чего-то не хватает, пробормотала Зинаида, глядя, как зеленый монстр, несколько неуверенный в движениях пока, обхватывает стеблями туманную тварь, и, главное... Хорошо, что не стало тот пасынок обрезать, решив, что в четыре стебля это почти то же самое, что и в три. И теперь четыре ветви плотно спеленали зверюгу, а потом мы втянули в себя туман. Аккуратнее, а то Зинаида хотела сказать, что в тумане может быть фитофтора, а она вредна, но потом подумала, что ожившим помидорам вряд ли что-то может повредить, а потому ничего не сказала, просто смотрела. Вот мелкие кустики июньского, сбившись в стайку, цепляются листиками за лапы принцеобразного монстра, удерживая его, пока гибкие плети атомного винограда не падают сверху. Вот массивный куст большой красной куклы, печально покачивая листьями и шарами плодов, вот оборвутся же, накрывает корнями очередного клыкастого монстра, И тот сипит, но рассыпается пылью, которую корни жадно впитывают. И листья помидорные прямо на глазах распрямляются, а плоды прибавляют в размерах. Интересно, он Зинаиду подпустит подвязать их? Суетятся среднерослые гномы, окружая стайку крысоподобных тварей. Дурдом. И на всякий случай Зинаида ущипнула себя снова и еще раз. Дурдом не исчез, а по ступенькам ловко вскарабкался совсем крохотный кустик и прижался к ноге, обхватив штанину стебельками. Желтенькие цветочки дрожали. «Ну, чего ты?» Подумав, Зинаида решила, что не ей собственных помидор бояться, и погладила бедолагу. «Это из рыночных. Кажется, малыш. Хотя она и не уверена. На рынке с сортовой чистотой было сложно. Испугался. Она подхватила его на руки. Это правильно. Затопчет еще. Я тебя потом отдельно посажу. В горшок. Хочешь? Где-то у меня был большой, а тазалий. Помидор свернулся зеленым шариком. И затих. Так. Зинаида огляделась. Туман почти исчез, а помидоры остались. Так. Вот только не надо укореняться прямо здесь. Здесь земля неподходящая. И ты там. Да, да, именно тебя. Древнее сердце Равенны. «Я и имею в виду. В бочке ничего нет, остатки перегноя. Иди на место». Куст застыл, делая вид, что не понимает. «Типлицу!» Зинаида замахнулась рукой и сковородкой. «Спасибо большое за помощь». И кусты определенно стали чувствовать себя много лучше, причем она это не столько видела, сколько знала точно. И еще, сосредоточившись, могла, дотянуться до каждого, понять, да, вон тот, который ей продали, как розовый черри, нуждался в калийной подкормке, а вот та парочка вроде бы гибридов крупноплодных подхватили где-то тлю, хотя, конечно, странно, потому что тля помидоры не очень любит, но вот поди ты, умудрились. «Вы двое пока тут постойте», – Зинаида указала на место возле теплицы, – «завтра обработаю». Они печально зашелестели листьями, а потом один почесал другого. Потерпите, залой пройдусь или биопрепаратами. Чего посильнее нельзя, но мы справимся. А вы давайте вперед. И погодите, давно хотела пересадить в другом порядке. Это было определенно очень и очень странно. И в то же время нельзя сказать, что неудобно.